«Запах омерзительный!» — сказала она. А потом, будто испугавшись, что слишком откровенно продемонстрировала свое отвращение, резко подхватила ведро. «Простите меня!» — пробормотала она, уверенная, что в чем-то провинилась. В голове промелькнула. «А что, если мы начать изучать тараканов? Они здесь в таком изобилии и совершенно бесполезны. Может быть, мне удастся увидеть, как они размножаются?» «Не могла бы ты отловить для меня дюжины две крупных и здоровых особей?» «За вознаграждение, разумеется». «Да они едят все подряд», — сказала она. «Они такие противные!» «Выйдешь рано утром, хрустят под ногами. Мне кажется, мисс Ларкинс будет недовольна, если я стану собирать их даже для вас. Она велит меня их ошпаривать до того, как встанут хозяева. Я попрошу у нее позволения, но вряд ли ей это понравится». Он почувствовал слабо неприятный запах из ее рта. Резкий, тошнотворный запах исходил также от патоки и насекомых, которые копошились в ведре и шуршали. Он попятился, позабыв про хлеб. Девочка подняла ведра, и мышцы на ее худой шее над хрупкими плечами напряглись, а спина сгорбилась. Бедняжка. Вильям тщетно пытался представить себе, как она живет, о чем думает, чего боится, на что надеется. В его воображении она смешалась с плененными ею жесткокрылыми, которые безуспешно рвались на свободу. Но в доме были уголки между мягким гнездышком спальни и чердаком, погребами, задними комнатами, в которых существовали отторгнутые касты прислуги, где Вильям вновь становился самим собой. Иногда он подолгу просиживал в классной комнате, наблюдая, как усердно трудятся обитатели стеклянного улья и муравейника. Он приходил сюда, дождавшись, когда дети уйдут играть или гулять, и иногда встречал здесь Мэтти Кромптон. Ее положение в доме, думал он иногда печально, столь же неопределенно, как и его собственные. Оба они были бедны, оба числились почти на положении работников Теперь оба стали родственниками хозяев, но не хозяевами. Он не делился этими размышлениями с Нейс Кромптон. После женитьбы она стала относиться к нему настороженнее и с какой-то щепетильной почтительностью. Он теперь задумывался над тем, как и чем она живет. Так же, как начал замечать тяжкий труд в создании вроде девчушки-эльфа, что каждый божий день ошпаривал у тараканов и пришел к выводу, что от Мэти Кромптон требовалось приносить пользу. Должность ее при этом не уточнялась, это было бы унизительно. По его мнению, женщины лучше, чем мужчины, умеют приносить пользу. В домах, подобных этому, все было устроено женщинами и для женщин. Гарольд Алабастер был, конечно, хозяин, но по отношению к часовым шестеренкам домашней жизни – Он выступал в роли Deus Absconditus, тайный бог. Он запустил механизм жизни и мог при необходимости остановить его, но никак не вмешивался в ее ход. Все же именно Мэйти Кромптон высказала одно предложение, которое подтолкнуло Вильяма вернуться к целенаправленной деятельности. Однажды весной около полудня он застал ее сидящей перед муравейником. Рядом на столе стояло блюдце с кусочками фруктов, пирога и мяса.